но еще мне противнее здесь, оставаясь, мучиться, глядя, как люди чужие коровы истребляют. Невыносимо все это терпеть. Я бы давно уж стадо с собой увел и к царю перебрался к другому. Жду я, однако, все время, что, может быть, снова вернется этот несчастный и всех женихов по домам их разгонит. Так, отвечая на это, сказал Одиссей многоумный, Ты не походишь, пастух, на плохого или глупого мужа. Я убеждаюсь и сам, что мудрость вошла в твое сердце. Вот что тебе сообщу я, поклявшись великою клятвой, Будь мне свидетелем Зевс, потом этот стол ваш радушный этот очаг Одиссеев, куда приведен я судьбою. Ты не успеешь уйти, а домой Одиссеев уж вернется. Сам своими глазами увидишь ты, если захочешь. Как избивать он начнет женихов, господами тут ставших. Так на это в ответ коровий пастух ему молвил. «Ой, если б то, что сказал ты, привел в исполнение кранион, ты бы увидел, что есть у меня и сила, и руки». Всем бессмертным богам и Евмей свинопас помолился, чтобы вернулся в свой дом, наконец, Одиссей многомудрый. Так все трое они вели меж собой разговоры. А женихи в это время? Готовили смерть телемаху. Вдруг высокопарящий орел пролетел перед ними с левой руки. В когтях его билась голубка. С речи тогда к женихам Амфином обратился и молвил. «Нет, друзья, не удастся нам это решение наше». «Нам не убить телемаха. Давайте-ка вспомним о пире», — так сказал Амфином. И одобрили все предложения. В дом воротились они Одиссея, подобного Богу, сняли с плеч плащи, и, сложив их на стульях и кресла, жирных начали резать козлов и огромных баранов. Тучных начали резать свиней и корову из стада. Между собой потроха поджарив, они поделили и замешали в кратерах вино. Евмей свинопас им чаши раздал, по столам же коровник Филойти расставил хлеб в прекрасных корзинах. Вино разливал им Руки немедленно к пище готовой они протянули. Хитрость, замыслив свою, телемах посадил одиссея возле порога, внутри построенной прочно столовой. Там телемах поместил табурет неприглядный и столик. Женихи продолжают издеваться над одиссеем, телемах, чтобы усыпить их бдительность. Говорит им, что готов убедить мать выйти вновь замуж. Стихи 345-394. Так сказал телемах. И тогда в женихах возбудила смех неугасный Афина. И все у них мысли смешало. Неузнаваемо сделались их хохотавшие лица, ели сырое кровавое мясо, слезами глаза их были полны, и почувствовал дух приближения воплей. Всех клемен боговидный тогда перед ними воскликнул О, вы несчастные, что за беда разразилась над вами? Головы, лица, колени у вас, все окутано ночью. Стоны кругом разгорелись, и залиты щеки слезами. Кровью забрызганные стены ниши прекрасные залы. Призраков все неполны. Собой они двор заполняют, мрак подземный. Эреба несутся стремительно. Солнце с неба исчезло, зловещая тьма на него набежала. Средь женихов раздался на слова его хохот веселый. Начал к ним говорить Эвримах, полибом врожденный. Вспятил с ума из на недавно приехавший странник. Юноше, надо его поскорее из этого дома вон отправить на площадь, расночен кругом тут увидел. И клемен боговидный на это сказал Евремах.